Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу глазом радования, яко Господь вышний страшен, Царь вели по всей земли, покори люди нам и языки под ноги наша, избранным достаяние свое. Доброту и ахвалю же возлюби, Взыди, Бог восклик Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте, яко царь все земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем своим, князи людсти собравшись с Богом Авраамлим, яко Божии державнии земли зело вознесося. Вели Господь и хвален зело, Бог ради Бога нашего в горе святей Его, благокоренным радованием всей земли, горы сионские, ребра северова, град царя великого, Бог в тяжестях Его знаем есть, Игда заступает и яко все цари земсти собравшись, с в купе, те видевши тако, удивившися, сметошеся, подвигошися, трепет приряд я таму, болезни як у рождающя духом бурным сокруши корабли российские уже слышахом тако и видяхом вограде господа сил в ограде бога нашего бог основай и в век прияхом боже милость твою посреди людей твоих по имени твоему боже тако и хвала твоя на концах земли правды исполн десница твоя Да возвеселится гора Сионская и да возрадуются тщери иудейские, удейские в суде праде твоих, Господи. Обудите Сион и обымите его. Поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дома его, яко повесьте повести вроде и нем, яко есть Бог наш вовеки в век века. Тою посеет нас вовеки. Услышите и все языцы, внушите всеживущие живущие повселенья, земнородние же и сыновья человечестии, вкупе богатый убог, уста мои возглаголят премудрости поучение, сердце мое и сердца моего разум преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтерие гонание мое, скую боюсься в тень люд, беззаконие пяты моей обыдет меня. «Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящийся, брат не избавит, избавит ли человек? Не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей. И утрудийся в век, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрая, умирающая, в купе безумен и несмыслен погибнут и оставят чуждим богатство свое». И гроби их жилища их вовек, селение их в роды род, нарекоша имена своя на землях, и человек в чести сын не разуме, Приложися скотом несмысленным и уподобися им, сей путь их соблазн им, и посих во всех своих благоволят, яко овцы во аде положение суть, смертью посет я и обладают ими правей за утро, и помощь их обещает во аде от славы своя из зрение быша обочи бог избавит душу мою из руки адовы когда приемлет меня не убойся когда разбогатеет человек или когда умножится слава дома его яко в никогда умреть ему не возьмет вся Не же снидет с ним слава его Яко душа его в животе его благословится и исповести тебя, егда благосотворишь ему, в ниде даже дорода отец своих даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава отцу и сыну и святому духу. Боже, аллелуйя, аллелуйя, ныне во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола. И призвав землю от восток солнца до запад, от всего наблаголепия красоты его, Бог яви придет, Бог наш и не примолчит, Огнь пред ним возгорится, его крести고 буря зельно, призовет свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите ему преподобные его, завещающие завет его о жертвах, и возвестят небеса правду его. Яко бог судья есть, услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе: Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих облечу тебя, все сожжения же твоя предо мною суть выну, не приму от дому твоего тельцов, неже от ста твоих козлов Яко мои суть все звери дубравни и скоти в горах и волове, познах вся птица небесная и красота сельная со мною есть, аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная и исполнение ее. Едая мяса юнча, или кровка козлов пью, пожри богови жертву хвалы и воздашь вышнему молитвы твоя, и призови мя в день скорби твоей. Я. Из мутя и прославишь имя грешнику же рече Бог, скоя ты поведаешь и оправдание моя и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделась и наказание и отверглась и словеса моя вспять, Ощевиделась и татя, теклоси с ним И с прелюботеем участие твое полагался ии, уста твоя умножиша злобу. И язык твой сплетал шельщения, сидя на брата твоего клеветал оси, и на сына матери Твоя полагалась и соблазн, сия сотворилось и умолчах вознебщевало себе законие, яко буду тебе подобен, Обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя, разумейте у сия, забывающее бога, да никогда похитит и не будет избавляяй Жертва хвалы прославит мя и тамо путь им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое, наипаче мнием от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мною есть в тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих. Я куда правдишеся вословиях твоих и победиши мне да судить ити, себо в беззакониях зачат есем, и в огресех родимя мати моя. Все истину возлюбилась, и безвестная тайная премудрости твоя явил меси, окропиши мя и сопом, и очищуся, а мышемя и почеснега убелюся. Слуху моему дость радости веселия, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем твоим и к тебе обратятся. избави меня от кровей, Боже, Боже спасение моего. Возрадуется язык мой правде твоей, Господи, устне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы худо, всесожжение неблаговалиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не вничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и досозиждутся стены Иерусалимские. Тогда благовалиши жертву правды возношения и всесожигаемая. Тогда возлагат на алтарь твой целицы, слава Отцу и Сыну и Святому и Духу. присно и во веки веков аминь что хвалишися во злобе сильне беззаконие везде неправду умысли язык твой яко бритву изощренную сотворилосе лесть возлюбилося злобу паче благостыни неправду неже глаголоти правду возлюбилося вся глаголы потопная язык к Сигу ради Бог разруши тебя до конца, восторгнет тебя и переселит отселение твоего и корень твой от земли живых. Узрят праведней и убоятся, и о нём высмеются и рекут все человек: и же не положи Бога помощника себе, но уповаано множество богатства своего и возможе суетою своею». Аж же яко маслина плодовита в дому Божий, Уповах на милость Божию в и в век века. І сповімся тебе на вік, яко створилося И терплю имя твоє, яко благо пред преподобними твоїми. Дозволь до нестяго повоюсти дух, можність і свободу родисуть, при свобоже мою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 и приносим вомилуй воз словом твым чиною святую Господи торжество его свету сопримижне спасение мою и сына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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, и владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалие и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю даруй ми зреть моя прегрешения и не суждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков, аминь. Многомилостиви и премилостив Господи, и всего добра дателю, человеколюбче, и вся я вселенная царю, многоименитый владыко и Господи. Дище Бог есмь аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное и святое имя твое, его же вся тварь небесных сил страхом трепещут. Низу на земле несреченного твоего человеколюбия смотрение удивило и си, посланием возлюбленного твоего отрока его же от беззначальных недр твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнулись да человеки со ангелами в состав устроит помяни господи моего его уныние смирение кался и персть Тебе не низ глагольного света призываю, немощей плоти облажен, юже милости мне слово твое понесе, и смертью своею от работы вражея свободил есть души наша, да общники вся, все, еже верую ярем работы твоей на вся вземшея, славы твоей сподобит их, отне я же сатана листивый отпаде, по милуй мя омраченного греховными помыслы, Возведи ум мой удавленный терньем лености и лядиною непокорства, утверди сердце мое по тебе горети, очима моима источник слез посли, и наконец исхода души моей я сотвори меня беспорочно твоего угодника, доставляя меня к тебе подвязатися усердно. Помяни, Господи, родители мои милосердием твоим. И вся ближняя моя и братья и други, и соседы и вся православная христианы и спасимя молитвами всех святых и прийми в честь сия псалмы и молитвы я же глаголах пред тобою зася и не мерзко ти будет с воздыханием моление сие яко милости сый и человеколюбец и тебе безначального отца славим с единородным твоим сыном И со святым духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшей херувимы, славнейшей без сравнения серафим, без устали благослово ростью иссущей Богородицу тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради пречистой твоей матери, силою честнаго и животворящего креста и святых небесных сил бесплодных, и преподобных и богоносных Отец наших и святого пророка Давида и всех святых, помилуй и спаси меня грешнаго, яко благи человек любец. Рече безумен в сердце своем: "Несть Бог растлеша и омерзившись в беззакониях, не створяй благое, бог с небесе приничен сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая или взыскаяй бога, все уклонившиеся в купе непотребни быша, не створяй благое, нездуй единого. Нелиу разумеют все делающие беззаконие, снидающие люди моя вснеть хлеба, господа не призваша, Тама устрашишеся страха, иде же небес страх, якобо красива кости человекоугодников, постыдешеся якобо кунежи их. Кто даст от всего на спасение Израилево, никогда возвратит Бог пленение людей своих? Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя твое спасимя и в силе твоей судими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чуждые восташенымя и крепцей взыскаша душу мою. И не предложишь Бога пред собою, всебо Бог помогает мне и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиною твоею потреби их. Волей пожру тебе и имени твоему, Господи, яко благо, яко от всяки печали избавил месии, и на враги моя воззре око мое. Внуши, ще молитву мою и не презри моление моего, ванмими и услыши меня в скорбех печалью моею, и смятохся от гласа вражия, и от стужения грешнича, яко уклонишен на мя беззаконие и в огневи враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападена мя, страх и трепет приидены на мя, и покрямять тьма, и рех тудас ми крыле яко голубине, и полещу и почию. Все удалихся бегая и водворихся в пустыне, в чаях Бога спасающе гомя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях их беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие и труд посреде его и неправда, и не оскуде от стог много и есть, яко аще бы враг поносил ми притерпел бы худо. Яще бы на ненавидя меня укрыл бы укрылбыхся от него. Ты же человече равнодушный, владыко мой и знаемый мой, ежекупно наслаждался, если со мною брашен, в дому Божием ходихом единомышлением. Да придет же смерть наня, и да снидут вас живи, я лукавство в жилищах их посреде их, Аз к Богу боговозвах и Господь Госпотю мя, вечер и за утро и полудни повем и возвещу и услышит глаз мой. Избавь миром душу мою от приближающихся мне яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век Несть боим изменения, яко не неубояшеся Бога прости руку свою на воздаяние Оскверниши завет его разделишься от гнева лица его и приближишься сердца их умякнувши словеса их пачи иле и та суть стрелы, Возвержена Господа печаль твою и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не звидешь их в студенец исстления, муж и крови иль стене приполавят дни своих. Аж же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Имени и веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя святые имени тебе пование. Аллилуйя, аллуйя, слово тебе Божье. Аллилуйя, аллуйя, слово тебе Божье.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 Годи, воззоши помилование волю. Что сотворишь душе моей новонаслужды? И Все Ve Kristo, Senhor, ochim, sov doljestvo, i ne ili slichto mi svet, ty ya pumilu gospodi gospodi pumilu gospodi pumilu gospodi pumilu gospodi pumilu gospodi pumilu gospodi pumilu gospodi pumilu gospodi pumilu gospodi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 Многие милости сотворилось и со мною, я же не чаях, видите, и что воздам твоей благости, Господи мой? Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое несповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное твоё долготерпение. И отныне заступи и помози мне и покрымя, владыку от всех к тому согрешать и пред Тобою». Ты весь естества моего уподоб поползненное, ты весь безумие мое, ты весь им мною содеянное, Я жив ветен и не я же вольная и невольная, вольно, я жив нащей в одни и во уме и мысли, яко благ уба и человека любит Бог. Очисти я росою милости твоей я, Приблаги Господи, и спаси нас имени ради твоего святаго. Ими же веси судьбами. Ты боись и свет и истинный живот, и тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.